Глава 17. Мы разместились в удобных креслах. Фрейлины о чём-то шептались с её высочеством и высочество мы иногда поглядывали на меня. Сама принцесса оставалась добродушной. Она подалась вперёд и положила ладонь мне на руки, при этом заглянув в глаза. Это бестактно с моей стороны, но я давно хотела сказать вам, как мне жаль. Разводиться после 4 лет брака очень тяжело. У вас должны быть веские причины. И смотрит так проникновенно, словно желая услышать, как мне тяжело, будто я все еще люблю своего мужа и ни капли не претендую на ее жениха, потенциального жениха. Но я поспешила ее разочаровать. Никаких вашего сочиства. Просто мы с лордом Элджином Риатоном стали чужими друг другу людьми. Это взвешенные решение двух взрослых людей. Пути назад нет, все мосты сожжены. Причем смертью Амари Риатонн. Даже если Элджин на самом деле не убивал жену, а очень любил ее, как я могла бы построить с ним семью? Во-первых, я бы не смогла принять мужчину, что уже любил хозяйку этого тела. Я была бы просто заменой, попыткой заглушить боль. Во-вторых, причина в самом Элджине. Каково ему было бы смотреть на меня и знать, что я заняла место его жены? Думаю, чувства были бы еще более смешанные, чем у бывшей жены Улгура. Даже если бы я сохранила все в тайне, то сколько бы смогла обманывать его, при этом не растворившись сама в этих отчаянии и боли от брака с мужчиной, которому нужна не я, а другая женщина?» «Все это полная бессмыслица». «Ох, это печально», — опустила взор принцесса, словно действительно сочувствуя. «Но, с другой стороны, раз чувства прошли, то к лучшему, что в вашем браке не появились дети». «Шардан охотно одобрит развод, а вот при наличии маленьких детей богиня редко откликается на мольбы». Вот и еще один необычный факт об этом мире. Люди в зале рассаживались. Я с интересом разглядывала зрителей, их наряды и украшения, их манеру держаться. Мне было легче, когда я знала, что леди Сивиль сидит позади меня. От нее исходили молчаливые волны поддержки. «Боги всегда ведают лучше нас, смертных» подала голос наставница, я помнилась, смущенно оглянувшись. Забыла, что в этом мире нельзя оставлять реплику принцессы без ответа. «Мне еще многому чему предстоит научиться». «Вы правы, леди Сивиль», — откликнулась принцесса с улыбкой. «Я немало удивилась, увидев вас вместе с леди Риатон. Полагаю, Лориан похлопотал, чтобы вы позаботились о жене его брата». Принцесса намекнула, что знает об истинных мотивах леди Сивиль. Весьма элегантный и продумано с её стороны. Я вновь с интересом посмотрела на её высочество. Она бесспорно юна, но вместе с тем умна и образованна. Кажется, у неё ещё доброе сердце, но я могу и обманываться внешней красотой. «Всё так, ваше высочество», — не стала скрывать леди Сивиль. «Лориан чудесный». Ресницы её высочества слегка дрогнули, когда она произносила имя дознавателя. А на щеках выступил едва заметный румянец. «Я не могу представить свою жизнь без него. Он столько всего делает не только для меня, но и для всего королевства». «Вам весьма повезло с женихом», — чувствую, как засосала под ложечкой, — сказала я. «Еще ничего не решено», — опустив взгляд в смущение, отозвалась Мелисанта. «Но я буду искренне рада, если совет одобрит его кандидатуру. Он станет лучшим правителем». «И отличным мужем!» Добавила одна из фрейлин, и все три девушки улыбнулись, переглянувшись. «Ох, хватит о нем!» — тряхнув головой, принцесса устремила взор на сцену. «Давайте насладимся спектаклем. Сегодня чудесный состав!» Я перевела взор на сцену. Прозвенел последний звонок, и теперь все погрузилось в темноту. На сцену вышел актер в белой маске и начал рассказывать предысторию. Проникновенно поэтично, под легкую музыку, доносящуюся из оркестровой ямы. И вскоре открылся занавес, и появились главные действующие лица — парень и девушка. Как я поняла, эта история чем-то походила на Ромео и Джульетту, только начиналась сразу с брака двух молодых людей из враждующих родов. Принцесса увлеченно смотрела пьесу и шикала всякий раз на фрейлин, что решали немного пошептаться и пообсуждать происходящее. И я сразу подумала, что эта девушка старше своих лет, мудрее. Пожалуй, она станет прекрасной женой. Кому угодно, но не Лориану. Да он сойдет с ума от скуки. Бедный. Фыркнув, я привлекла внимание ее высочества. Я сделала это вслух. Извинившись, я заерзала на кресле и вновь попыталась сосредоточиться на спектакле. Но не тут-то было. Я увидела слева какое-то движение, а слева была стена — Почувствовала лёгкое головокружение, взгляд расфокусировался, и я смогла увидеть, как и в прошлые разы, то, что происходило за стеной. А там находился всё тот же наёмник, которого я уже видела в кабинете Элджина. Меня опять хотят убить, но как они узнали, что я тут? Я заметила, как он крепит что-то к двери, вскочила раньше, чем осознала. «Что происходит?» — изумилась принцесса, окинув меня взором, но я не ответила ей, смотря на леди Сивиль. «За этой стеной кто-то есть, прошу вас. Уйдемте сейчас же и позовем кого-то на помощь. Не исключаю, что придется эвакуировать весь театр». «Что?» — вновь нахмурилась принцесса и бросила взор на стену. «Но там тайный ход, доступный только членам королевской семьи, там никто...» Она осеклась. Леди Сивиль действовала быстрее и тут же поверила мне, за что я ей осталась благодарна. Едва она поставила купол, прозвучал взрыв. Такой мощности что он снес этот самый купол, всю нашу ложу и соседние. Поднялся крик и шум, наша ложа начала падать вниз. Леди Сивиль тут же создала новые заклинания, и мы в шестером мягко опустились вниз между рядов. И только тут я поняла, какой кошмар творится. Королевская ложа упала вниз, и далеко не все могли спастись от обломков. Меня замутило. Леди Сивиль тут же бросилась вперед к завалам, как и подбежавшая охрана. «Кто-нибудь, вызовите целителей!» — крикнул кто-то. Принцессу обступили фрейлины, она что-то шептала. Я приблизилась и только тогда разобрала речь. «Опять еще одно покушение!» На принцессу тоже покушались? Так кого хотели убить? Меня или ее? Сердце остановилось. А ведь тогда я не слышала ни одного намека, что Элджин говорил конкретно обо мне. Я сама сделала соответствующие выводы — Но что, если на самом деле муж Амари хочет убить не её, а принцессу? А свою жену он на самом деле любит. Сердце похолодело, я не знала, что может быть хуже этого. Если всё так, выходит, что Элджин потерял любимую жену, когда сам пытался убить её высочество. Но кто тогда убийца Амари? «Без паники, всем оставаться на своих местах!» Раздался уверенный голос от входа, а затем в театр вошли жандармы. Не меньше двадцати человек. Они выводили гостей. Я оглядывалась, пребывая в настоящем ужасе. Я еще никогда не попадала в ситуацию, когда совершались такие действия. Неважно, на кого направленные. Это опасно, это бесчеловечно. Меня затрясло. Татуировка на левом запястье потеплела. Мне ужасно захотелось стянуть перчатку и посмотреть на нее, но я сдержалась. Вместо этого взглянув на вход. Там быстро, пробираясь через толпу, к нам спешил Лориан. Мы встретились взглядами, волна облегчения прокатилась по моему телу. Теперь всё будет хорошо, теперь он рядом, он защитит, поддержит, утешит, теперь уже всё неважно. Я даже сделала шаг к нему, и мы оказались почти рядом, в трёх метрах, неотрывно глядя друг на друга. Оставались считанные секунды, прежде чем я окажусь в крепких объятиях мужчины, вдохну запах хвои, и тревоги прошедшего вечера останутся позади. «Лориан!» Голос ее высочества разбил очарование момента. Дознаватель вздрогнул и повернулся к принцессе. Он бросил на меня растерянный взгляд, окинув с ног до головы. Мне показалось, или он тревожился? Не о ее высочестве, а обо мне. Но Лориан — слуга своего народа и своего правителя. Он аристократ до мозга костей. Дознаватель слишком быстро осознал свое поведение и склонился перед ее высочеством. Она медлить не стала. Просилась к нему, и Максмерти распахнул объятия, прижимая принцессу к себе. Почти всех гостей уже вывели, но оставшиеся оглядывались, осматривая парочку. Если кто и заинтересовался, то вряд ли сейчас из-за паники был способен мыслить здраво. Впрочем, они знали, что Лориан будет их королем и ее мужем, они даже не шевтались, не вздыхали, принимали их объятия как должное. «Почему же так больно?» Сердце неприятно колет, когда руки Лориана обхватывают плечи принцессы, когда ее лицо спрятано у него на груди, когда они так близко. Наверняка она чувствует запах хвои, такое умиротворяющее, дарующий счастье. Мне хочется закричать, окликнуть их, напомнить о себе. «Эй, я тут, тут, ну почему ты обнимаешь другую?» мысленно стану я, но внешне лишь поджимаю дрожащие губы. Всё это просто выводит меня из себя. Глаза увлажнились, но я сдерживаю слёзы. А я? Как же я, Лориан? Ещё три дня назад он целовал меня, обнимал и прижимал к себе, признаваясь, что сходит по мне с ума. А сегодня он с другой, с той, с кем ему должно быть. А нас всего лишь связывала шутка богини. Сивиль прикоснулась к моей руке, я вздрогнула и бросила на неё хмурый взгляд, тут же устыдившись своих чувств принцессе было страшно. Не меньше, чем мне. Она чуть не умерла. Лориан должен ее утешить. Еще бы. Он ведь ее будущий муж. Тогда почему смотрит на меня? Почему гладит другую по спине и смотрит на меня, будто хочет, чтобы на ее месте оказалась я? Будто переживал именно обо мне и только потом о ее высочестве? Или я лишь выдаю желаемое за действительное? Ошибаюсь, как и мое глупое сердце? А Мари... Позвала меня Севиль, но ее голос доносился словно через толщу. Слишком шумно было вокруг. «Ты как?» Я перевела на нее взгляд и только сейчас начала осознавать, что произошло еще несколько минут назад. Я чуть не оказалась за гранью снова. «Ужасно!» — не стала лукавить. «Я не такая смелая, как может показаться. Несильная не...» «Ты очень смелая!» — возразила женщина и наклонилась ко мне. А еще ты сегодня спасла всех нас. Ты предупредила об угрозе. Я смогла поставить щит. Нас бы расщепило. Я чувствовала волны и давление магии и невероятной мощи. Ты молодец. Только вот слова леди Сивиль произвели обратный эффект. Меня начало еще больше трясти, когда я осознала, как близко была к смерти. Второй раз. Неужели мы сегодня действительно могли умереть? ну Ава... Она назвала меня настоящим именем, склонившись к моему уху. Как ты догадалась, что за стеной кто-то есть? Я сглотнула. Секрет, что я хранила, судя по всему, выйдет наружу. Теперь уже не важно. Все равно начнется расследование, но... Стоит ли мне говорить о причастности Элджина? Разведут ли нас или меня отправят на Эшафот как соучастницу? Что если о далеко не невинная овечка? Мне было страшно ведь за последствия отвечать именно мне. — Лориан, мне было так страшно, так страшно! — говорила принцесса. Я стояла достаточно близко к ним, чтобы услышать их разговор, но недостаточно, чтобы почувствовать аромат хвои. Вот такой парадокс. — Знаю, Мэл, знаю, но теперь я здесь, все будет хорошо. Я не дам тебя в обиду. Она подняла на него доверчивый взгляд, и он провел пальцем по ее щеке, стирая слезы. — Я рядом. Я не могла больше на них смотреть, сосредоточившись на сотрудниках тайной канцелярии, разбирающих завалы. Но краем глаза я всё равно видела принцессу в объятиях Хлориана и слышала их разговор. «Спасибо тебе! Я так рада, что ты у меня есть! Я так испугалась!» я тоже!» — хрипло открикнулся дознаватель, мне показалось, что он вновь бросил взор на меня, но я старалась не смотреть, поэтому не знала точно. Я прибыл сразу, как... Он осёкся, и я всё-таки посмотрела на него. Да, он тоже смотрел на меня. Как сработал артефакт? Артефакт или... Я прикоснулась к своему запястью с татуировкой. А ведь Лориан прибыл слишком быстро. Даже если летел на ветре, всё равно слишком быстро. Что если он заранее почувствовал сигнал через нашу связь, дарованную Мартаной? Принцесса тоже проследила взглядом мага смерти и нахмурилась. Она поняла, что он смотрит на меня, и ей это не понравилось. Мне вдруг стало безразлично. «Мне не хватает воздуха. Я выйду», — сказала я и уверенным шагом направилась к выходу. Гувернантка поспешила за мной. Я слышала стук каблуков. Я даже не посмотрела на Лори, она даже не стала расшаркиваться перед ее высочеством. Уверена, будь я рождённой в этом мире и воспитываемой согласно местным традициям, то обязательно сделала бы реверанс и попрощалась с её высочеством, высказав ей соболезнование. Но вот беда, я уроженка другого мира, и мне плевать, будь она хоть трижды принцесса. Сегодня я пострадала не меньше. Я вышла в холл. Воздуха здесь было не больше, жандармы всё оцепили, опрашивали сотрудников театра и некоторых гостей. Я вновь направилась к выходу. И в этот момент увидела у входа знакомое лицо. Кажется, именно с ней я встречалась в Министерстве Мира и Справедливости. Как же ее имя? Изель Ревенделл, лучшая подруга мари со времен Института благородных девиц. В данный момент ее не пускали внутрь жандармы а она очень рвалась вперед. Наконец она заметила меня. Амари кивнула подруга мне и помахала рукой и уже жандармом «Допустите да же вы меня! Там моя подруга!» Жандармы наконец отступили. Я вновь возобновила движение, уже почти дошла до подруги, когда ощутила прикосновение к ладони. Теплое такое родное! Лориан резко развернул меня к себе и притянул к своему телу. Его ладонь мгновенно оказалась на моей щеке, нежно поглаживая кожу, словно он боялся, что я растворюсь здесь и сейчас. «Я чуть с ума не сошел от беспокойства!» пробормотал он, заглядывая мне в глаза. «Да, не заметила во время твоих объятий с...» «Забудь!» — коротко отозвался Мак Смерти и накрыл мои губы поцелуем. В этом поцелуе было всё нежность, страх, влечение. Он пробовал мои губы так, будто они были волшебным цветком, листья которого он боялся смять. Я таяла и трепетала. Сама, положив руки ему на грудь, «Как же сладко!» И больно. Именно в этот момент я ощутила резкий удар в сердце, настолько мощный, что закричала. Захрипев, я опустила руку на грудь, увидев кровоточащую рану, похожую на ту, что уже получала хозяйка этого тела. Голова закружилась, кислорода стала не хватать, я ощутила, как теряю связь с реальностью и начинаю падать. А дальше пустота. Я все-таки умерла. Второй раз. Конец первой книги. Читали Ольга Дианова и Максим Полтавский.